Жены и дочери соседей редко езжали к Кириллу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей перующих у Кирилла Петровича. Огромная библиотека, составленная большей частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение.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 и которую принужден он был, наконец, выслать тихонько в другое поместье, когда следствия его дружества оказались слишком явными. Мамзель Мми оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияние, которое, видимо, имела над Кириллом Петровичем. В чем отличалась она от других наперстниц, поминутно им сменяемых?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 пересмотрел и был недоволен одной молодостью своего француза. Не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностью, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу. Кирилл Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком. Поди сюда, Маша».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 В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка выводили перед окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее потом тихонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, пока мест не отымали у бедного зверя предмета тщет его ярость. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволю сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божию.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 приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость с полою и до крови отцарапанный скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять, прижавшись к стене,